Часть вторая. Новогодняя метель. Глава 1. До Нового года оставалось 3 часа. В детстве у Андрея, как у любого ребёнка, Новый год был любимым праздником. Андрей с теплотой вспоминал эти милые праздники: отца, переодевавшегося в Деда Мороза, подарки. Родители, несмотря на ограниченные финансовые возможности, всегда старались порадовать его, дарили то, о чём он мечтал. А самым незабываемым ярким воспоминанием детства стала новогодняя ночь, которую он с родителями провёл на севере, где отец работал в геологической экспедиции. Бытовые условия в посёлке, в котором они жили, были очень скромными, из продуктов только самое необходимое, никаких изысков. Но в Новый год отец удивил маленького Андрея, подарив ему целый ящик вафель. Позже выяснилось, что отец специально ездил в райцентр за подарками к Новому году, но и там ничего особенного найти не удалось, разве что вафли. И он купил шоколадные вафли, много, чтобы всем хватило. Андрей часто вспоминал, как взрослые тогда пили шампанское, закусывая вафлями, а в полночь все вышли во двор, и вместо огней на ёлке у них было северное сияние в небе. И это была самая красивая праздничная иллюминация. Вкус тех вафель Андрей никогда не забудет. Для него это вкус моего года. С молодостью у него завелась одна новогодняя традиция. На праздник он покупал вафли в память об отце. Пачка вафель и две рюмки водки себе и бате. С Новым годом, мама. С Новым годом, отец. Их уже не было на свете, но пока жил он сам, они тоже были живы. Вот взрослев, он перестал относиться к празднованию Нового года с трепетом. Исчезло особое настроение и ожидание чуда. А потом, когда у него появился сын, Андрей снова полюбил этот праздник. Ему хотелось устраивать для Саши настоящие новогодние чудеса, придумывать что-нибудь необыкновенное, запоминающееся, и он радовался вместе с сыном как мальчишка. А после того, как он остался один, Новогодний праздник потерял смысл, превратившись в череду не самых приятных дней, наполненных ненужной суетой и невесёлыми мыслями. Вспомнив о сыне, Андрей как всегда почувствовал боль. В последнее время ему не удавалось поговорить с ним даже по телефону. Трубку брала бывшая жена, и на просьбу позвать Сашу она находила тысячи причин для отказа: мальчик на занятиях, в клубе, в кино, в парке. Сегодня он собирался позвонить в Лондон, но потом решил не делать этого. Слишком болезненные чувства вызывал у него разговор с бывшей. Андрей решил заглушить, не кстати, нахлынувшие переживания и размяться в небольшом специально оборудованном Игорем тренажёрном зале на первом этаже. Он с удовольствием поиграл гантелями, взял эспандер. Для Андрея Совицкого, в прошлом мастера спорта по атлетической гимнастике, Спорт по-прежнему оставался важной частью жизни. Хотя когда-то ему пришлось сделать выбор между спортом и музыкой. Заниматься и тем, и другим профессионально было невозможно. Андрей выбрал музыку, но никогда не бросал любительские тренировки. В детстве он был щуплым, невысоким, из-за чего отчаянно комплексовал. А с нотной папкой в руке и вообще выглядел классическим задохликом. Но быть ботаником в глазах одноклассников ему не хотелось, и поставив цель окрепнуть физически, подкачаться, он серьёзно занялся спортом. 7 лет в спорте привели ему дисциплину, чувство товарищества, а главное упорство в достижении поставленной цели. Привыкнув осуществлять все свои планы, Андрей с юности считал, что человек всегда получает то, чего хочет. А если не получает, то значит, сильного желания не было. Именно потому, что он привык добиваться намеченных задач работой с способностью и упорством, неудача с Рождественской симфонией его огорчила. Он и сейчас во время тренировки, яростно ускоряясь на беговой дорожке, снова и снова проигрывал в голове злощастный финал симфонии, пытаясь выжать из себя гармоничную концовку. И вдруг к пульсирующим в голове нотам добавились другие звуки, совершенно посторонние, неприятные. Со двора доносился какой-то шум. Остановившись, Андрей прислушался. Да, так и есть. Кто-то что есть мочи барабанил в ворота. Он нахмурился. Что за дикие люди? Не могут позвонить в звонок? Выходить во двор, вообще видеть кого-то, разговаривать ему не хотелось. Он выждал ещё минуту в надежде, что незваные гости исчезнут волшебным образом. Но гости исчезнуть не собирались. И судя по усилившемуся шуму, намеренно были выломать ворота. Андрей поискал свои очки, которые снял на время тренировки. От природы он был близорук, но очки вот досада куда-то запропали. В конце концов решил идти без них и как есть. В майке и спортивных штанах, слегка потрёпанный после тренировки, пошёл открывать. За воротами стояла женщина. В темноте было не разобрать, какого возраста, но, судя по бесформенным очертаниям фигуры в валенках и платко на голове, пожилая, изрядно пожилая, мысленно добавил Андрей, услышав старческий, словно надтреснутый голос незнакомки, когда та поздоровалась. Он вежливо поздоровался в ответ. Вы наши новые соседи, уточнила старушка и закашлялась. Андрей на минуту задумался, что в самом деле отвечать. рассказывать про Игоря, его отъезд, слишком долго и пожал плечами. Ну, как сказать, в какой-то степени. Он улыбнулся, поскольку вообще был человеком вежливым, к тому же старался быть приветливым с соседями Игоря, хотя бы из уважения к другу. Ему ведь тут ещё жить. А соседка вдруг стала говорить о том, что, видите ли, по его милости идёт какая-то нагрузка на фазу, от чего лично этой женщине почему-то плохо. Андрей, который в фазах нагрузок и психологии пожилых женщин не очень разбирался, не сгоняя с лица вежливой улыбки, мягко ответил, что не понимает, о чём идёт речь. Ведливая соседка вновь принялась что-то рассказывать о перепадах электричества и проводить параллель между этим фактом и своим Новым годом. Понимаете, из-за вас мы Новый год не встретим, прохрипела она. Андрей озадачился, не зная, как совместить бабулькин Новый год С собственной персоной и предположил, может бабуля от того самого. Он ещё более мягко сказал, что дама может не беспокоиться, лично он ей мешать встречать Новый год не будет. Дескать, успокойтесь идите с миром, я не потревожу ваш одинокий праздник. И тут старушка раздражённо выкрикнула: "Вы что, издеваетесь надо мной?" И в мыслях не было, растерялся Андрей. И вообще, я вас не задерживаю с наступающим всех благ. Ах, так, взъерилась женщина. Разве я прошу о чём-то невозможном? Всего лишь о том, чтобы мы с дедушкой могли нормально встретить Новый год. Андрей почувствовал, что начинает закипать. Вот и идите, бабушка, к своему дедушке. К тому же он почувствовал, что замерзает, поскольку выскочил на улицу в одних джинсах и майке. Ну так что, выпалило бабуля и закашлялась так, что с крыльца слетело полтонны снега. Хорошо, выдавил Андрей так и не поняв, чего от него хотели. Я постараюсь вам не мешать. Бабуля радостно затрясла головой. Спасибо, с наступающим. И потопала к соседнему дому. Ну я попал, тоскливо охнул Андрей, закрывая калитку. Мало мне в Москве невротиков Так еще тут под боком персональная шизофрения, боевые бабушка с дедушкой. Ничего себе, тихая Бабаева. Саня бешеный потащил философа за собой. Когда они шли в незнакомый дом, философ отчаянно притормаживал и делал Сане большие выразительные глаза, как бы говоря, что идти в дом — верная смерть, и, по всей видимости, дед у ворот прохаживался не случайно, а караулил их в засаде. Но Саня пёр за дедом как танк, и философ смирился. Внутри дом оказался таким же красивым, как и снаружи. На полу ковры, на стенах картины, фотографии, горел камин, а в центре гостиной стоял огромный сервированный стол. Приятелям хватило 5 минут, чтобы оценить обстановку взглядом профессионалов. Дом зажиточный, одним словом, буржуйский. Бешеный пристольно оглядел хозяина. Дед даром, что в возрасте был крепким, широкоплечим, Саня даже предположил, что тот в прошлом не иначе спортсмен. Василий Петрович представился хозяин. Я отец Юры. Саня на всякий случай уверенно кивнул, дескать, как же припоминаю, и зачем-то уточнил. Вы спортсмен? Я физик, ответил Василий Петрович, доктор физико-математических наук. Последние годы преподавал в университете. А скажите, вы здесь один? поинтересовался философ. Саня наградил приятеля выразительным взглядом, дескать, с такими бесхитростными вопросами быстро спалимся. Нет, улыбнулся Василий Петрович. Нас здесь получается четверо. Гости переглянулись. Четверо это плохо. Но хозяин тут же добавил, что пошутил и что имел в виду двоих животных. А так в доме только я и Олеся. Саша с философом опять переглянулись. «Где ты какая-то Олеся? Это не так страшно». «А вас как зовут?» — спросил Василий Петрович. «Мой сын Юра, когда звонил и предупреждал, что к нам приедут два геолога с севера, к сожалению, не сказал, как вас зовут». «Сан Саныч», — представился бешеный. «Аркадий», — философ протянул Василию Петровичу руку. «Кстати, а где Юра?» — спросил бешеный. «В Европе с женой. Вернется 6 января», ответил Василий Петрович. «Очень жаль, не сведемся», ухмыльнулся бешеный. «Действительно жаль. Он про вас столько хорошего рассказывал. Отличные, — говорит, ребята, героические самоотверженные люди». Саня скромно улыбнулся, как бы подтверждая правильность прозвучавших характеристик. Василий Петрович обратился к бешеному. «Сан Саныч, А вы кто в экспедиции? Пахан я, ответил бешеный и быстро поправился, в смысле, главный. Начальник экспедиции, обрадовался Василий Петрович. Точно, подтвердил Саня, а я бухгалтер, встрял философ. Главный бухгалтер экспедиции, уточнил Василий Петрович. Ну, как там у вас на севере? Холодно, лаконично ответил Саня. Северные сияния, олени, добавил философ. А вообще, чем экспедиция ваша занимается? спросил Василий Петрович. Мы забираем у земли её богатство и отдаём людям, подумав, сказал Саня. Очень хорошо, кивнул Василий Петрович. Замечательная у вас работа, товарищи. Вы пока располагайтесь, а я на кухню. У меня там жаркое в духовке. Как только дед скрылся из глаз, Философ подскочил к столу и сильно взволновался. Стол ломился от непомерного количества изысканные разнообразные снеди, а в самом центре этой гастрономической вселенной высилась бутылка советского шампанского и запотевший лофитник с водкой. Философ восторженно воскликнул: "Бытие, как ни крути, определяет". Ему хотелось упасть на этот стол лицом и больше никогда не вставать. «Сань, жрать будем?» — возбужденно зашептал он. «Жрать охота, страсть. Кажется, лет сто не жрал. Вот правильно Адлер говорил, что инстинкт голода — первейший инстинкт. А Фрейд был неправ, ох, как неправ. Ведь ежели человек не ел суток трое, то какой там секс? Кому он нужен вообще?» «Закрой пасть», — цыкнул бешеный, — «и от стола пока отвали». «Жрать будем, когда пригласят. Мы культурные люди. Понял? Иди вон, книги посмотри». Философ с тоской отошел от стола и последовал Саниному совету. Подошел к высоким шкафам, заполненным книгами. Философ присвистнул. Это была серьезная, прекрасно подобранная библиотека. «Любите книги, Сан Саныч?» — обрадовался вернувшийся в гостиную Василий Петрович. «А как же? Знание — сила!» усмехнулся бешеной. Сейчас Леся вернётся и начнём провожать старый год, сказал Василий Петрович. Вы пока садитесь за стол. Саня и философ уселись за стол. Философ, как загипнотизированный, медитировал на огромный салатник с оливье, а Саня, засмотревшись в окно на падающий снег, обдумывал, как же ему осуществить то заветное желание, ради которого он затеял побег. И вдруг бешенному из-под стола на колено прыгнуло что-то большое и чёрное. От неожиданности Саня дёрнулся как от выстрела. "Полковник!" крикнул Василий Петрович. От крика Василия Петровича бешеный с философом в ужасе так и подскочили, вспомнив своего незабвенного полковника Рыкова. Но здешний полковник оказался котом. Котяра без церемонно расположился у Сани на коленях. подставил ему огромную башку и заурчал. «Ну как не стыдно, полковник, что за фамильярность?» — пожирил кота Василий Петрович. «Нормально», — сглотнул Саня, — «я котов люблю». «Чувствует хорошего человека», — улыбнулся Василий Петрович. «Вы не думайте, Сан Саныч, этот кот абы к кому не пойдет». «Ясное дело», — кивнул Саня, — «у вас и собачка имеется». Философ поглядел на пирата. Собака, друг. Он не успел договорить, потому что хлопнула входная дверь. Саня с философом насторожились, но увидев женщину, замотанную в платок, успокоились. "Здравствуйте. А вы кто?" удивилась незнакомка. "С севера мы", коротко бросил Саня. "Олеся, это же наши долгожданные гости, геологи", вступил в разговор Василий Петрович. Женщина сняла платок и пуховик, и перед бешеным с философом предстала тоненькая девушка с золотыми волосами. «Ух ты!» — простодушно воскликнул Саня. «Какая вы красивая!» «А я сначала думал...» Он было хотел признаться, что сначала признал в ней дедову бабку, но спохватился и промолчал. «Сан Саныч, Аркадий, познакомьтесь, моя внучка Олеся», — сказал Василий Петрович. Представляешь, Леся, тебя долго не было, я забеспокоился, вышел за калитку, уже сам собирался за тобой идти к соседям, и вдруг вижу, по улице два человека идут к нам. Я сразу понял, что это же наши геологи. Олеся приветливо кивнула гостям. А мы вас с дедушкой ждали. Это замечательно, что вы будете встречать с нами Новый год. Леся, а мы тебя ждали, чтобы садиться за стол. — спохватился Василий Петрович. — А мы с дедушкой столько еды наготовили в расчете на вас, — улыбнулась Олеся. — Уважаемые гости с севера, надеюсь, вы нам поможете с ней справиться. — Ну так, — с готовностью заверил философ, — с радостью. На следующие полчаса сани с философом были потеряны для общества. Как известно, хорошие едоки — лучшая похвала хозяину дома. — Да. Так вот таких, как бы это сказать, благодарных едаков, Цветковым ещё видеть не приходилось. Геологи ели всё: салаты, горячее, десерты, причём одновременно. Первые 10 минут Олеся ещё спрашивала, что им положить, потом стала накладывать уже без всяких вопросов. А Василий Петрович только и делал, что подносил из кухни новые блюда и наполнял опустошённые салатники. Пират из своего угла изумлённо наблюдал за геологами. Не сказать, что одобрительно. Пёс смекнул, что после таких гостей лично ему поживиться будет нечем. Давно не ели, виновато промычал философ где-то между пельменями и салатом мимоза. Василий Петрович ободряюще улыбнулся, приглашая есть сколько душе угодно, и предложил: "Водочки, шампанского, водочки". Слажено воскликнули Саня с философом. Василий Петрович взглянул на часы. До нового года оставалось чуть больше 2 часов и предложил выпить за уходящий год. Геологи дружно поддержали его и выпили. Кстати, Леся, как ты сходила к соседям? поинтересовался Василий Петрович. Познакомилась, Олеся возмущённо повела плечами. Да был там один неприятный тип. смотрит без толков и улыбается. Я ему объясняю человеческим языком про нагрузки на фазу. Полковник ито бы давно понял, что к чему, а он глаза выпучил и молчит. Я так и не поняла, то ли он притворяется, что не знает, о чём речь, а то ли действительно такой тупой, недалёкий. Профессор Ганушкин говорил, что есть особый сорт людей конституционно глупые, подсказал философ. Ага, Но тогда он яркий представитель этой категории. Не сдержалась Олеся. Леся, как тебе не стыдно? укоризненно заметил Василий Петрович. Может быть, человек действительно не понял. Да. А может быть, человек уже усиленно отмечает Новый год и вообще не способен что-либо понять, усмехнулась Олеся. Этот сосед, кстати, выскочил на улицу в одной майке и трениках. Ему только пивной бутылки не хватало. «Будет тебе, перестань», — примиряюще сказал Василий Петрович. «Лучше посмотри, какой у нас торт». «Наполеон», — ахнула Олеся, увидев многослойный воздушный дедов шедевр. «Наполеон», — мечтательно выдохнул философ. «Так это же настоящий праздник. Вот мандарины, оливье и Наполеон. Представляете, Сан Саныч?» Василий Петрович обратился к Бешиному: "Если бы мне в пору моей научной деятельности сказали, что я когда-нибудь буду печь торты и делать это с удовольствием, ни за что бы не поверил, а может, даже и обиделся бы". "Фирменный торт наша семейная традиция", улыбнулась Олеся. "Друзья, а ещё у нас в семье есть другая традиция. В новогодний вечер выходить в сад к нашей любимой ели". которую посадили в год, когда я родилась. Мы с дедушкой сейчас пойдем в сад, к елочке. Приглашаем и вас выйти вместе с нами». От мысли, что нужно опять выйти на холод и подставить лицо колючему снегу, Саня и философ вздрогнули. Им живо припомнились недавние блуждания по лесу. «Ой, знаете, мы тут давеча столько елочек насмотрелись. Вы идите, а мы пока тут посидим». вежливо отказался бешеный. Хорошо, мы быстро, кивнула Олеся. Вы пока ешьте. Машину закрутило и понесло в кювет. Это конец, подумала Лиза и от сильного удара потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что сидит в завалившейся набок машине. Лобовое стекло было разбито. Подушки безопасности сработали, очевидно, это и спасло её. Лиза попыталась выбраться, но дверь заблокировала. Оставалось только вылезть через окно, что она и попробовала осуществить. Причитая, Лиза подтянулась и вылезла из машины. Прикоснувшись к лицу, она увидела кровь и нащупав в сумке зеркало, осмотрела себя. Под глазом была садина, нос разбит. Душераздирающее зрелище. Оглядев траекторию, которую преодолела её машина, Лиза охнула. Она была на волосок от смерти. Можно сказать, что смерть поджидала вон за тем столбом и простирала к ней руки. Это счастье, что на встречке, куда её вынесло, не оказалось машин. Получается, что она выполнила самый настоящий каскадёрский трюк. В фильмах, где она снималась, их отрабатывали профессионалы, отчаянные смельчаки, и глядя на них, Лиза всякий раз охола: умеют же люди. А теперь она сама невольно стала каскадёром. Лиза вытерла капли пота со лба. Странное дело, когда ее несло, она даже испугаться не успела. Настолько все быстро произошло. Липкий страх только сейчас сковал тело. Она будто оцепенела от ужаса. Но постепенно, минут через пять, страх отпустил, и появилось новое чувство, какой-то эйфории. Пронесло. «Значит, буду жить», — всхлипнула Лиза. «Повезло». Она огляделась по сторонам. темнота и лес. Повезло. Да тут небось на 100 вёрст ни одной живой души. Смерть протягивала руки из-за того столба, да она теперь тянет к лезе руки из-под каждой берёзы. Машина разбита, перевернуть её она не сможет. Расчитывать на эвакуатор тоже не приходится. Кто поедет в эту глушь в новогодний вечер? Голосовать и ловить удачу на обочине также не вариант. Может быть, до самого утра никто не проедет мимо. Есть только один выход. Надо срочно звонить Андрею. Пусть он немедленно приедет и заберёт её. Она выхватила из сумки телефон и попыталась набрать номер Андрея. Но та самая судьба, которую Лиза недавно горячо благодарила, приготовила ей ужасный сюрприз. Её дорогой модный телефон, подключённый к сети очень надёжного оператора, здесь не работал. Не ловит. Потрясённо прошептала Элиза, и эти слова прозвучали как приговор. Не ловит. И значит, она никому не сможет позвонить. Ни Андрею, ни своему директору, ни в службу спасения, ни Господу Богу. Происходящее казалось ей дурным сном, наваждением. Она почему-то вспомнила, как пару лет назад снималась в историческом фильме из дворянской жизни. XIX век, русская зима, барская усадьба. «Мороз и солнце, день чудесный». Ее, одетую в роскошную шубу, посадили в сани вместе с кудрявым сериальным красавцем. Согласно сценарию, они должны были жарко целоваться и лететь в санях навстречу предполагаемому счастью. И вся эта картинка была гимном русской зиме с ее снегами, морозами, забавами. А как только дубль сняли, Лиза оттолкнула партнера, выскочила из саней и побежала в трейлер отогреваться горячим чаем, потому что несмотря на шубу, всё-таки промёрзла до костей. Она огляделась по сторонам и даже потёрла глаза, изо всех сил желая очнуться. Лес, сугробы, сумерки это лишь роль в очередном кино, декорация емус фильма. Сейчас съёмки закончатся, её отпустят, и она поедет домой. Дома вытирая слёзы, она пожалуется доброй Тоне на то, как устала сегодня на съёмках. И какое-то всущности был страшный фильм, а то не будет учасливо смотреть на неё утешать, ну, ну, Лиза ничего всё образуется и отпаивать горячим чаем с малиной. Но наводнение, злой метельный морок не исчезало, и в этот раз никакого уютного трейлера с удобствами не было. Здесь вообще ничего не было, кроме безжалостного холода и лютой метели. И когда Лиза поняла, что это не кино, а всё в-заправду, И осознала ужас своего положения, она отчаянно заголасила на весь лес, но угрюмый лес поглотил её крик. Лишь где-то, словно издеваясь, каркнула ворона. Кричи, не кричи, толку не будет, поняла Лиза. Ей оставалось только одно идти к людям. И проваливаясь в снег, она стала выбираться на трассу. Да, платье от Армани не было предназначено для пробега по снежным русским лесам вблизи Бабаева. Синьор Армани явно обобаевии знать не знал, и уж, конечно, не думал, что его вечернее платье станут эксплуатировать в таких условиях. Когда Лиза пробиралась через какие-то заросли, кусок Армани долларов на 300 зацепился за куст и повис. Вот чёрт, завопила Лиза и тут же подвернула ногу, отчего каблук на изящном замшевом сапоге сломался. Становилось холодно. Ноги в капроновых колготках быстро замерзали. а эффектное манто «Автоледи» годилось лишь для выпендрежа. Странная штука жизнь. Сейчас бы Лиза отдала какие угодные деньги за теплый душевный ватник и бабушкина гамаши. Ковыляя и приволакивая ногу, Лиза вышла на трассу. Она плакала, размазывая тушь на ресницах и уже мало заботясь тем, как сейчас выглядит. И вдруг она увидела, как вдалеке засияли огни фар какой-то машины. Капитан Алексей Макарский ехал в своей Ниве в Мишкинское РОВД и время от времени, вспоминая, как славно было у брата в гостях, вздыхал: "А так хорошо сидели. Обиднее всего было то, что до самого хорошего так и не дошло. И Новый год ему теперь придётся встречать в лучшем случае в родном отделении, а в худшем гоняясь за беглыми заключёнными по лесам и полям". "Ну и работёнка у тебя, Лёха". сказал ему на прощание брат Сергей: "Ни выходных, ни праздников". Алексей кивнул в ответ: "Да, ничего не попишешь, служба ни выходных, ни праздников". Сам к этому стремился, жалеть не о чем. Впрочем, тут как посмотреть. То ли Лёша себе такую службу выбрал, то ли и не было у него особенного выбора, ведь все в его семье по батяной линии были кадровыми офицерами. Начиная с того самого знаменитого прапрадеда, которому принадлежала усадьба в Бабаеве, понятия офицерской чести, патриотизма, служения отечество, как и фразы есть такая профессия родину защищать, для Алексея никогда не были пустыми словами, а значили что-то естественное, само собой разумеющееся, как алфавит, нотная грамота, таблица умножения. Вот это так и не может быть иначе. Единственное, о чём думал Лёша после окончания школы, так это куда поступать: в военное училище или в институт МВД. В итоге выбрал второе, хотя и повоевать ему тоже довелось. Три раза отправляли в командировки в горячие точки. Макарский, ты, видать, в детстве в войнушку не доиграл, с иронией сказала ему бывшая жена незадолго до развода. И на Лёшин вопрос, а что в этом плохого? Его очень умная жена Между прочим, дипломированный психолог ответила, что Лёшин случай это как раз тот хрестоматийный пример, когда наши недостатки являются продолжением наших достоинств. Макарский этой хитрой фразы не понял и попросил жену разъяснить, а что конкретно она имеет в виду. Жена ему вполне конкретно и разложила всё по полочкам: твоя наивность Лёши и горячечная неугомонность, юношеский инфантилизм, а твоё якобы бескорыстие Говоришь, что деньги для тебя не главное? Похвально. Ну а о семье ты подумал? На самом деле, махровый эгоизм и сразила его, добавив, что про таких, как он, интересно смотреть фильмы, но жить с таким человеком, не зная, на какую войну его пошлют в следующем месяце и вернётся ли он оттуда, невыносимо. И они разошлись. Люда уехала в Москву, вышла замуж. Лёша поначалу запил от тоски. Но поскольку с его работы и особы не заболеешь, пришлось взяться за ум. И вместо того, чтобы квасить по вечерам, он стал тренировать местных ребятишек. Бывшая жена иногда звонит ему и отчитывает тоном старшей сестры: "Хороший ты парень, Лёшка, но дурной". Сто к одному, что если бы его бывшая жена сейчас узнала, что он на ночь глядя и в какую ночь новогоднюю сорвался из-за стола и отправился на поиски беглых зэков, Она бы этого не одобрила. Так что, может и к лучшему, что я парень холостой, вздохнул Лёша. По крайней мере, испортил Новый год только себе и никому больше. Чтобы как-то скрасить долгую дорогу, Макарский запел любимую песню: "Вдоль дороги Смоленской, как твои глаза. Ну и ночка, низги не сгини, видать". Лёша сбавил скорость. В этих условиях попасть в аварию легче лёгкого. Темень, метель, позёмку. В такой вечер нормальные люди по домам сидят, пережидают непогоду, и только волки рыщут в округе, да беглые зэки. И вдруг, откуда ни возьмись, из метели, на дорогу, чуть не под колеса его машины, выскочил некто в чем-то черном длинном и замахал руками. Макарский ударил по тормозам. Странное существо, с виду похожее на женщину, бросилось к нему и застучало в стекло машины. Лёша Макарский был парень неробкого десятка, человек всё-таки в горячих точках служил, но в этот момент испугался. Тут дело в чём. Людей Лёша не боялся. Мог в атаку сходить, как нечего делать, завалить рецидивиста, но вот всяких там мистических сущностей он боялся. Кто его знает, что за баба? Выдохнул Лёша. Может, женщина, а может, только притворяется женщиной. Существо завыло и ещё сильнее забарабанило в окно. Открывать Лёша не спешил. В وديтся в лесах всякая нежить, подумал Макарский и достал пистолет.